Глава 8 Москва, Петровка, 38, август 1945 года. Пару часов назад Иван Старцев выглядел измученным, уставшим доходягой. Мрачный и осунувшийся, он сидел за своим столом, запустив пальцы в густую шевелюру, и не знал, что делать дальше. «Выясни, что это? Очередные разборки? Передел территорий? Или дележ бандитской власти?» А заодно одну разу чем он промышлял в последнее время, не мог же Паша барон почивать на лаврах и жить по совести? Повторял он про себя задание комиссара Урусова, и от этого становился еще мрачнее. И вдруг, с возвращением из бутырской тюрьмы Егорова, все разом переменилось, будто кто-то включил в кабинете пару ярких лампочек на полсотни свечей. Нет, братцы товарищи! «Вы поглядите, какая наваристая выходит каша», — приговаривал старцев, постукивая тросточкой по паркетному полу длинного коридора. «За обыкновенный бутерброд с куском любительской колбасы мы получили ценнейшую информацию о пропавшей ювелирке». «А? Каково?» «На первом этаже управления Московского уголовного розыска, как всегда, бурлил водоворот с искной работы. Здесь размещались большие кабинеты оперативно-розыскных групп, каждая из которых работала в своем направлении. Различные экспертизы и лаборатории, архив, отдел кадров, оружейная и две допросные комнаты, дежурка, столовая. Старцев, Васильков и Егоров только что покинули рабочий кабинет, где закончили изучение уголовного дела четырехлетней давности. Картонная папка с делом поначалу показалась объемной. Обрадовались. Ведь чем больше материалов, тем проще нащупать кончик заветной ниточки. Но, как выяснилось, 80% содержимого — это длинная опись исчезнувших золотых украшений и всего несколько подшитых листов и справок, исписанных карандашом и чернильной ручкой следователя. — Не такой уж он и обыкновенный, — проворчал шедший по левую руку Егоров. — Ты о ком? — Старцев уже успел подзабыть, о чем говорил, так как мысли рвались вперед. А бутерброде», — пояснил Василий. «Пока изоденка его жрал, я, знаешь ли, трижды чуть слюной не захлебнулся». Возвратившись из бутырской тюрьмы, Василий рассказывал товарищам о встрече с пожилым вором. Старцев просиял, в миг заинтересовавшись сведениями об угнанной осенью 1941-го полуторки с сейфом. Мобилизовав народ, Иван Харитонович приказал разузнать все о той полуторке и ее ценном грузе. Спустя некоторое время пронырливый бойко прилетел из архива с пыльной папкой под мышкой. В папке хранился материал с незавершенным уголовным делом, начатым 18 октября 1941 года. Ознакомившись с делом, братцы-товарищи решили перекурить и обмозговать ситуацию. Да вот беда, табачка ни у кого не осталось. Весь извели за работой, за суетой. Как-то незаметно закончились папиросы и в ящике с неприкосновенным запасом. И тогда Иван предложил прошвырнуться по ближайшим магазинам, а заодно и обсудить дерзкий бандитский налет четырехлетней давности. Стало быть, пропавший Масторговский сейф с инвентарным номером 1172 «Дело рук Паши Баринова», — продолжал радоваться удача старцев. «Считай одним незавершенным делом меньше. И как тебе, Вася, только в голову пришло навестить этого шуру-крестьянина?» «Хорошо, что вспомнил о нем», — довольно прогудел тот. «А опись, опись вы видели?» — негодовал Васильков. «Опись ювелирных изделий, украденных вместе с сейфом» едва поместилось на 26 машинописных листах. Причем многие позиции в этой описи имели далеко не штучное значение. К примеру, золотых колец с одним бриллиантом в каждом в сейфе хранилось 58 штук. Простеньких золотых серег без камней – 122 комплекта. Золотых колец с изумрудом в описи значилось около сотни а мужских и женских золотых часов — более двухсот штук. Плюс колье, кулоны, цепочки, броши, браслеты. Все пропавшие ювелирные изделия были изготовлены до начала войны на московской ювелирной фабрике и переданы для реализации в МОСТОРГ. «Ознакомились, Саня?» — похлопал его по плечу Егоров. «Золотишко там было в ценах сорок первого года, будь здоров, на сумасшедшую сумму». Старцев негромко добавил. «Между прочим, я недавно прочитал, танк Т-34 в начале войны стоил 260 тысяч, истребитель Як-1 — 290. Представляете, сколько техники можно было построить на это золото и отправить на фронт? А это вошь по кличке Барон взяла и наложила на драгоценности свою грязную лапу. Да, гадина еще та» согласился Васильков. «Жаль, до суда не дожил. Там бы ему все припомнили». Покинув управление, старцев Васильков и Егоров зашагали по Петровке в сторону Дмитровского переулка. Там находился ближайший коммерческий магазин с незатейливым названием «Продукты». Небольшой, но с довольно приличным ассортиментом. Хлеб, молоко, консервы, овощи, спички, керосин, мыло. Два-три вида алкогольной продукции – И столько же наименований дешевых папирос. Иной раз появлялись на прилавке говяжьи ребра, сливочное масло, рыба. Все это долго не залеживалось, раскупалось в полчаса. Цены, конечно, кусались, но большинство москвичей заглядывали в коммерческие магазины раз в месяц, а то и реже. Дойдя до Дмитровского переулка и повернув за угол, сыщики увидели длинную очередь, начинающуюся у крыльца заветного магазинчика. «Вот раз, проворчал Старцев. Егоров вздохнул. «Видать, завезли чего-то». «Спрошу», — отвалил от компании Васильков. «Неугомонный», — посмеялись вслед Иван с Василием. Васильков вырос в большой, дружной московской семье, проживавшей на берегу Яузы. В школе он учился с удовольствием. И с первой попытки поступил в геолого-разведочный институт. Став геологом, успев разок съездить в поле, на Урал, после чего в июне 41-го был призван на военную службу. Сашка строил жизнь по правильным лекалам. Потому все легко и получалось. Школа, институт, любимая работа. Понадобилось защищать родину, он готов и к этому. Прошел ускоренные офицерские курсы и вперед. На фронте поначалу командовал взводом, получив первую боевую награду, попал в разведку стал членом БКПБ, дослужился до ротного и до самой победы возглавлял дивизионных разведчиков. Закончил войну в Германии в звании майора. Комдив долго не давал хода его рапорту с просьбой о демобилизации. Все же такой огромный опыт, образование, боевые ордена. Опять же, партийность и безупречная репутация. Считай, прямая дорога в академию, а там и в полковнике. Но Сашка горел желанием вернуться в родную Москву и снова заняться любимой геологией. Сменив офицерскую форму на старый гражданский костюм, он и в самом деле отправился в Московское государственное геологическое управление. Но не судьба. Все его сотрудники находились в эвакуации, свободных штатных единиц в наличии не имелось. Пришлось идти на ближайший завод и устраиваться учеником слесаря. Новая работа оказалась не по душе. Привычный к свободе и риску, Сашка изнавал от однообразия. И кто знает, чем бы все закончилось, если бы в один из вечеров после рабочей смены он не заглянул в пивнушку. В густом табачном дыму среди пьяного люда, к своему величайшему удивлению, он повстречал Старцева. В тот же вечер узнал о его службе в Муре. И тогда же услышал предложение попробовать себя в уголовном розыске. Вернувшись от хвоста длинной очереди, Васильков объявил. «Белый хлеб подвезли. Разгружают с машины у заднего входа. Давать будут по буханке в одни руки. Постоим?» — предложил Егоров. «И папирос купим, и белым хлебушком заодно разживемся». Старцев еще раз поглядел на очередь. в скидку возле магазина топталось человек 40-45. Белого хлебушка, конечно, хотелось. Очень хотелось потому что отпускавшийся по карточкам так называемый ржевский или тыловой хлеб темный и твердый, с подмешанными отрубями и картофелем, страсть как надоел. Однако, толкаясь в очереди, о служебных делах не поговоришь, кругом посторонние люди, разве можно? «Лучше пройдем сюда, пушечный», — сказал Иван Харидонович и, поудобнее прихватив трость, зашагал к Петровке. На улице Пушечной в квартале от площади Дзержинского располагался другой коммерческий магазин. Он был гораздо больше, состоял из нескольких отделов и назывался «Бакалея». В нем-то уж точно получится прикупить табачку. «Значит так, братцы-товарищи, что мы имеем по барону и по его незавершенному уголовному делу?» Старцев медленно вышагивал по Петровке, заметно припадая на больную ногу. О зажатой подмышкой тросточке он подзабыл, так как был занят совершенно другим. — Имеем пропажу грузовика, датированную 16 августа, — лаконично ответил Егоров. — Верно, — согласился Иван и дал развернутый ответ на свой же вопрос. В день большой московской паники 16 октября 1941 года Он выехал из главного управления госбезопасности, загрузил сейф в мосторге на Красной Пресне, а на товарную станцию в Лефортово не прибыл. Об этом в уголовном деле имеется донесение майора милиции Мишина, отвечавшего за погрузку сейфа в спецэшелон. В донесении он также сообщил о звонке в главное управление госбезопасности, дополнил Васильков. Но дежурный по управлению... Сообщение майора воспринял спокойно, так как поток автомобилей, подвод и пеших граждан в этот день был сумасшедший. Зашевелились в управлении только после того, как поблизости от товарной станции обнаружили два трупа. Запнувшись больной ногой о камень, Старцев тихо выругался и, наконец, вспомнил о трости. — Так точно. Два кровавленных трупа в исподнем, — сказал он. Позднее в них опознают лейтенанта государственной безопасности Николаенко и его водителя-сержанта Карташова. В материалах дела значилось, что ближе к вечеру на два тела с колотыми и резанными ранами наткнулись жильцы дома номер 12 по Кирпичному переулку. Судя по описанию, переулок представлял собой узкую, малопроезжую улочку, по одну сторону которой тянулась стена старой маслобойки, По-другую благоухали акации в полисадниках частных домишек. Проживающий в переулке 76-летний гражданин Спиридонов подтвердил, что во второй половине дня недалеко от его дома минут на 10, останавливалась грузовая машина, продемонстрировал отменную память Егоров. «Полуторка, которую на следующий день случайно обнаружил милицейский патруль на улице Пантелеевской», — закончил Васильков. И с этим фактом Иван согласился. Верно. Только никакого сейфа в ее кузове уже и в помине не было. В Бакалеевной улице Пушечная тоже стояла очередь. Правда, людей в ней толкалось раза в четыре меньше. Да и те, как оказалось, нацелились в рыбный отдел, где в этот день продавали селедку и мороженую треску. «Мамаша, будьте добренькие», – настойчиво продвигался к входу старцев. «Куда ж вы, сынки, без очереди-то?» Женщина не торопилась их пропускать. «Нам, мамаша, ваша селедка, без надобности. Нам бы только табачку прикупить». «За папиросами, что ли? Тогда проходите». У прилавка скинулись и попросили продавщицу отоварить на всю сумму. Средних лет женщина в белом халате окинула оценивающим взглядом молодых мужчин, шустро посчитала деньги и негромко объявила. «Южные вчера подвезли. Будете брать?» Папиросы южной ленинградской табачной фабрики имени Клары Цеткин были получше Беломора, Ну и стоили подороже. Переглянувшись с товарищами, Егоров кивнул. «На все». Продавщица перекинула туда-сюда несколько костяшек на счетах, затем выудила откуда-то и положила на прилавок 12 запечатанных папиросных пачек. «Спасибо. Вы сегодня неотразимы» торопливо рассовывал папиросы по карманам Егоров. «Да я и вчера так же выглядела!» — растянула она в улыбке густо накрашенные губы. Продавщица была не прочь поболтать с красавцем Егоровым, да старцев легонько стукнул его тростью по ноге. Пришлось поворотиться к выходу. «Ей бы штраф влепить, а ты с ней любезничаешь!» — ворчал Иван, спускаясь по каменному крыльцу. «За что же ее штрафовать-то?» «За то, что товар прячет под прилавком, почему южных нет на витрине?» Надрывая одну из добытых пачек, Василий хохотнул. «Эк ты хватил! Да нас с продажи этих южных ни копейки не поимела. Просто понравились мы ей, вот и продала. Так нарушает ведь правила торговли. К каждому работнику, Ваня, милиционера не приставишь. Поэтому относись к жизни проще. Держи и наслаждайся». Он угостил товарищей папиросами и принялся хлопать по карманам в поисках спичек. Остановившись на углу пушечной и неглинной, сыщики решили спокойно перекурить. — А ты пострел здесь откуда? — подивился старцев возникшему из-под земли Косте Киму. Сыщики едва успели покурить и взять обратный курс на Петровку. — И тут на тебе. Нос к носу столкнулись со взмыленным Костей. «Из управления Иван Харитонович», — задыхался тот от быстрого бега. «Что случилось? Меня опять вызывает комиссар?» «Нет, про, про комиссара не знаю», — уперев руки в коленки, согнулся лейтенант. Так, видать, проще было отдышаться. «Да говори же ты, наконец!» — Костя выпалил. «Мы обнаружили еще факты по незакрытому делу». «Да ну! И чего же вы накопали?» «Пойдемте. Расскажу по дороге». «Если накопаете что-то серьезное, немедленно докладывай», — приказал Урусов на прощание. Руководствуясь этим приказом, Старцев отправился под вечер в начальственный кабинет. Третий раз за сегодняшний рабочий день. «Что у тебя, Иван Харитонович?» — вскинул бровь комиссар и отложил в сторону ручку. Старцев прошел по ковровой дорожке, не доходя трех шагов до большого письменного стола, остановился. «Товарищ комиссар, нашли кое-что интересное по барону, как вы просили. Пришел с докладом. Интересно. Присаживайся». Присев, Старцев приступил к рассказу о предделанной работе. И начал он со встречи Егорова с пожилым вором Александром Изотенко. «Шура, крестьянин! Проболтался о сейфе с ювелиркой?» – оживился Урусов. «Вот это номер!» Меня в 41-м в Москве не было, но об этом громком грабеже с убийством двух сотрудников госбезопасности я наслышан. Помню тогда, по всем областям и республикам разошелся циркуляр с ориентировками на пропавшие золотые изделия из Мосторга. Насколько я помню, их следы не найдены до сих пор. По всему выходит, Александр Михайлович, что полуторку с тем сейфом увела банда барона. Вот это поворот! Очень интересно. А что по сейфу, Иван Харитонович? Остался от него хотя бы затертый след. Час назад молодежь из моей группы отыскала одно упоминание о большом стальном сейфе. Предвижу ваше возражение, что сейфов в Москве великое множество. Но этот сейф находился там, где его не должно было быть. В заброшенном пятиэтажном доме по безбожному переулку. Это рядом с аптекарским огородом? Так точно. К сожалению, упоминается только сейф. Об инвентарном номере ни слова. Однако это дает основание предположить, что бандиты привезли и припрятали украденный сейф именно в этом доме. Что за дом? Почему они выбрали его? Дом да пострадал от бомбежки и осенью 41-го пустовал. Вероятно, поэтому барон использовал его как временное укрытие. Выслушивая ответы подчиненного, Урусов делал пометки карандашом в рабочем блокноте. Он не жаловался на свою память, но так было надежнее. На столе затрезвонил черный телефонный аппарат. «Да, слушаю», — поднял трубку комиссар. После короткой паузы поспешил свернуть беседу. «Согласен, Федор Тимофеевич. Так получится быстрее. Приступай». «И да, я сейчас занят крайне важным делом. Забеги через полчаса с бумагами. Вместе посмотрим». Положив трубку, он кивнул. «Извини, Иван Харитонович. На чем мы остановились? На доме в безбожном переулке. Кто, когда и каким образом обнаружил там украденный сейф?» «Сейф обнаружили строители». Бригада специалистов во главе с инженером Головинским прибыла в безбужный переулок 20 октября 1941 года для обследования дома перед началом его ремонта. 20 октября», — повторил Русов, «Через 4 дня после его пропажи с грузовика. С инженером встречались?» «Не успели. Надо обязательно встретиться и переговорить о той истории. Кстати...» Почему ты решил, что это именно тот сейф из Мосторга, А вдруг его оставил кто-то из бывших жильцов? Дело в том, Александр Михайлович, что в заброшенном пятиэтажном доме остался один жирный след банды барона. Комиссар внимательно посмотрел на подчиненного. Во дворе, перед домом, строители обнаружили большую лужу крови, а в подвале лежали два свежих трупа. Через несколько часов они были опознаны вызванными оперативниками. Первым оказался Лёва Креминский, 30 лет. Второй — Ибрагим Джуварлы, 33 лет. Оба в последние годы были ближайшими подручными барона. Какие мысли по этому поводу? Нападение конкурирующей банды ради отъема богатой добычи мы отмели сразу по двум причинам. Первое. Обнаруженный в квартире на третьем этаже сейф был заперт. Следовательно, до ювелирных украшений злоумышленники не добрались. Вторая, Барон странным образом уцелел. По первой причине не соглашусь. Если сейф вскрывали грубым инструментом, тогда закрыть не смогли бы. Если орудовали ключом или отмычками, то могли закрыть чтобы потянуть время и запутать расследование. А по второй причине вы правы, Иван Харитонович. Конкуренты достали бы барона из-под земли, а он дожил до сорок пятого года. Именно поэтому, товарищ комиссар, мы считаем, что с поддельниками расправился сам барон, чтобы стать единоличным владельцем содержимого сейфа. Урусов был доволен расторопностью своих подчиненных. Всего за несколько часов им удалось прилично продвинуться в нераскрытом уголовном деле. Однако вопросов оставалось еще превеликое множество. «Кстати, а что с сейфом?» — встрепенулся он. «Его, разумеется, обчистили. И где он теперь?» «С сейфом, товарищ комиссар Беда. Во время визита строителей он был целеханик, дверца заперта. Но когда сотрудники ближайшего Рома вернулись на грузовом автомобиле, Его в квартире не оказалось. Исчез. «Ну и дела. Это ж надо быть такими растяпами», недовольно хмыкнул Русов и, поглядев на часы, подытожил. «Запутанная история». В общем так, Иван Харитонович, настоятельно советую встретиться с инженером Головинским и отыскать тех сотрудников милиции, которые занимались сейфом после его обнаружения в Безбожном. Возможно, эти люди помогут понять, что к чему. Займемся, товарищ комиссар.